Глава шестая Я взял трубку. В наступившей тишине был слышен треск в линии и взволнованный голос дежурного по штабу корпуса. — Товарищ комдив, с вами будет говорить командующий фронтовой группой. Вот так вот, открытым текстом. Да что они, не знают, что вокруг полно японских диверсантов. Что, еще не клевал жареный петух в задницу? Думают, что если по проводу, то и подслушать никак нельзя. — Ладно. Вернусь в расположение и сдам приказ о соблюдении строжайшей секретности во время переговоров даже по телефону. А сейчас мне надо о другом думать, о том, что буду докладывать Штерну. Видимо, уже кто-то доложил о проведенной мной танковой джигитовке. Ну или об инциденте с диверсантом. Только в этом случае я и сам смогу задать пару-тройку неприятных вопросов. — Жоков у аппарата. — Георгий Константинович, в динамике послышался спокойный, но твердый голос Штерна. — Доложите обстановку на вашем участке. — Так, обстановка его интересует, а не джигитовка. — Обстановка стабильная, товарищ командующий. Части заняли указанные рубежи, ведут инженерное оборудование позиций. Противник активности не проявляет, за исключением разведывательных полетов авиации. — Это я вижу, — сухо ответил Штерн. А почему, по-вашему, японская разведка сегодня проявляет такой повышенный интерес именно к южному участку фронта? Я внутренне ухмыльнулся. Значит, наша Деза начала работать еще до основного действия. Японцы уже заметили движение техники и начали проверять. Вполне возможно, что они ожидают от нас активности именно в этом районе. Или пытаются вскрыть систему нашей обороны. В трубке повисла пауза. Я прямо видел Штерна, изучающего оперативную карту в своем штабе в тамцак -Булаке. Ваша оценка, Жуков, готовится ли противник к наступлению? Пока признаков активной подготовки к масштабному наступлению нет, доложил я честно. Но очевидно, что они стягивают резервы. Я полагаю, выжидают, ищут слабое место. И нашли его на юге? В голосе Штерна послышалась легкая ирония. «Если и нашли, то ошиблись», — уверенно парировал я. «Оборона здесь прочная. Пехотинцы окопались основательно. Танкисты готовы к контрудару». «Хорошо». Штерн, похоже, остался доволен ответом. Не держите меня в курсе. О любых изменениях в поведении противника докладывайте немедленно. И Георгий Константинович». Он замялся. — Слушаю, товарищ командующий! — подбодрил его я. — Экономьте горючее. Ваши джагитовки хороши на смотре перед высшим руководством, а не ввиду возможного вражеского наступления. Щелчок в трубке положил конец разговору. Я медленно положил аппарат на рычаги. — Так, значит, все-таки доложили. — Ну ничего, посмотрим, как он запоет, когда информация дойдет до самого верха. — я повернулся к командирам, которые замерли в ожидании. Командующий интересуется, почему японцы так активно нас фотографируют с воздуха. Значит, наша работа не пропадает даром. Продолжаем в том же духе, но, горючие, товарищи, все-таки берегите. У нас его не бесконечный запас. Все переглянулись, понимая, о чем речь. Яковлев смущенно крякнул. «Понял, товарищ комдив, будем экономнее». «Отлично». Что ж, на этом все. Возвращайтесь к своим подразделениям, товарищи. Ну, а я на свой капе. Возвращались мы с Воротниковым уже в кромешной тьме. Адъютант сидел за рулем молча, погруженный в свои мысли. Видимо, еще не отошел от дневных событий, и диверсанты, и танковая гонка давались ему нелегко. — Ну что, Миш, как тебе твой первый бой? — спросил я чтобы разрядить обстановку. Это был не бой, товарищ Камдив, Мрачно ответил он. Это была засада. Он стрелял, а мы отстреливались. А, по-твоему, что такое бой, а? Только когда строй на строй, нет, лейтенант. Война — это в первую очередь внезапность. Тот, кто предугадал шаг противника, выиграл. Сегодня мы предугадали. Он был один, нас двое. Мы его и накрыли. Но он же был безоружный, когда бежал. Тихо проговорил воротников. «А ты думаешь, если бы он от нас ушел, то не взял бы в руки оружие снова? Не пошел бы убивать наших бойцов?» Миша, он сделал свой выбор, когда продался японцам. «Наша задача таких выборов — не прощать». Лейтенант ничего не ответил, лишь сильнее стиснул руль. Я понимал его. Молот еще, не обстрелян, но учится быстро. Я и сам в Афгане, когда завалил первого душмана, весь день сам ходил не свой. В штабе, несмотря на позднее время, меня ждала новая порция дел. Кущев, мрачный и озабоченный, доложил о прибытии пополнения двух дивизионов 122-мм гаубиц. Причем доложил таким тоном, словно нам не пушки дали, а отняли их у нас. И где их размещать, Георгий Константинович? По плану обороны их нужно ставить на северном участке для усиления. — Ни в коем случае! — оборвал его я. — Расместите их здесь, на южном фасе. Пусть займут огневые позиции, оборудуют их, но строго по приказу орудия на прямую наводку не выводить. Маскировку соблюдать строжайше. Пускай противник засекает их звукометрии и делает выводы. — но, товарищ комдив, это нарушает всю схему обороны. Возмутился начштаба. Мы оголим главное направление. Александр Михайлович, я устало потер переносицу. Вы слишком много думаете об обороне. Пора бы думать уже о наступлении. А для этого нужно заставить противника ошибиться. Выполняйте приказ. Он ушел, покачивая головой, но приказ исполнять стал. Я остался один. В голове крутился план. Все было готово для главного на сегодня действа. «Побега!» — господина танаки Оставалось только дождаться подходящей ночи. Нужна была низкая облачность, чтобы его угнанный У-2 труднее было засечь с земли, и чтобы его история о побеге в сложных метеоусловиях звучала убедительнее. При этом в решающий момент Смушкевич должен устроить за беглецом впечатляющую погоню с иллюминацией. Отдам приказ зенитчикам подсветить погоню прожекторами. Пусть японцы видят, что один советский самолет пытается сбить другой. Трассирующими пулями, разумеется. Конев пришел ко мне в юрту, когда я уже собирался укладываться на боковую. День выдался длинным. Не будь у меня сейчас молодое и здоровое тело, я бы уже валялся в койке с мучительной одышкой. Миша, который должен был устать не меньше меня, доложил о прибытии начальника разведки. Я вздохнул и принялся натягивать снятый было хромовый сапог. Выпрямился, поправил стягивающий гимнастерку командирский ремень. — Зови, — сказал я, — и все, можешь идти отдыхать. Воротников откозырял и метнулся к выходу. Через мгновение в юрту шагнул полковник. Вытянулся по уставному, чтобы доложить, но я махнул рукой, указав на табурет. «Садитесь, Илья Максимович. Чаю хотите?» «Не откажусь», — сказал он. «В этом пекле только чаем и спасаюсь. Надо пить монгольский, но у меня обычный. Адъетант с кухни принес. Я взял чайник, разлив еще теплый напиток по кружкам. Крамельки грызите, — сказал я, — гусиные лапки. И чуть было не ляпнул, что люблю с детства. Черт их знает, были ли такие во времена детства товарища Жукова!» Конев благодарно кивнул и развернул фантик. За войлочными стенками юрты звенела кузнечиками монгольская степь. Ну, а, быть может, цикадами. Я в этом не разбираюсь. — Итак, Георгий Константинович, у меня все готово, — сказал начальник разведки. Танаку перевел на точку у подножия горы. Самолет рядом. Я его специально ему показал. Охрана двое часовых. Один у палатки, где квартируется японец, второй у самолета. Караульный начальник проинструктирован, бойцы тоже. Теперь пускай самурай сам дозревает. — А не слишком ли явно выглядит наше это родозийство, Илья Максимович? — Не заподозрит ли япошка подвоха? — Но я с ним долго разговаривал, и, кажется, понимаю, что это за птица. — Любопытно. Капитан Однако искренне нас с вами презирает. Нас — это русских. Считает варварами. — Ха! И потому ротозейство красных гайдзинов для него нечто само собой разумеющееся, — подхватил я. — Именно так, товарищ Камниев. Однако есть в его имперском фанатизме некая червоточинка. Так, — Так-так-так. И в чем же она заключается? — Проболтался он, Георгий Константинович. Вернее, не то чтобы проболтался, а оговорился скорее. — Похоже, не слишком-то капитан Танака доволен своим положением. Он летчик из хорошей семьи. У него есть высокопоставленный родственник в Квантунской армии, а его зажимают. Не дает следующего звания, ну и так далее. Высокопоставленный родственник, говорите? И кто же? Не говорит. А применить к нему форсированные методы допроса нельзя. Нельзя. Кивнул я. Нам нужна не отбивная, а гордый японский ас. Вот только наличие высокопоставленного родственника в Квантунской армии многое меняет, Илья Максимович. — Совершенно верно, откликнулся тот. Я знаю человека, которому имя этого родственника очень хорошо известно. Но вот поделиться с разведделом корпуса этот человек не желает. Майор Сослав, догадался я, совершенно верно, товарищ камдив А ну-ка, товарищ полковник, проводите-ка меня к нему. Он вскочил, обрадованно схватил фуражку, нет, не свою, мою. Я протянул ему его головной убор. Конев недоуменно на меня уставился, потом рассмеялся, и мы обменялись фуражками. Вышли из юрты. Над Хамар-Даба сияли звезды. Небо было совершенно ясное. Просматривалось от горизонта до горизонта. Идеальные условия для ночного налета вражеской авиации. Хотя, почему только вражеской? Было бы весьма неплохо перед контрударом провести вот такой вот ночной налет. Причем не тяжелыми машинами вроде бы ДБ, а тем более ТБ. А чем-нибудь полегче и побесшумнее. Налетели, сбросили свой смертоносный груз и растворились в темноте. Пришли товарищкам комдив. В полголоса произнес полковник. Я очнулся от своих мыслей. Мы оказались перед входом в блиндаж особистов. Часовой не посмел преградить нам путь. Мы вошли и застали начальника особого отдела корпуса в нижнем белье. Видать, спать собирался ложиться. Он остолбенело уставился на нас, ибо никак не ожидал. — Товарищ комдив, — пробормотал Суслов, — товарищ полковник, в такое время... «Служба Родине, товарищ майор, не знает позднего времени. Я сразу же взял быка за рога. А вы позволяете себе играть в прятки со своими товарищами, утаивая от них стратегически важную развед информацию. Он потянулся было за штанами, но я не собирался давать ему время на обдумывание. Да и в кальсонах человек ощущает себя менее уверенно, нежели в форме. А мне очень хотелось сбить с него спесь до того, как он очухается. Итак, товарищ майор государственной безопасности, назовите имя и звание родственника капитана Юсио Танаки. Суслов переводил взгляд то на меня, то на полковника Конева. Он понимал, что отмолчаться не удастся, как не получится сослаться на то, что у него свое начальство. Это он начальнику разведки мог впаривать, но не мне. Это генерал Катаяма». «Двоюродный дядя, капитан Атанаки», — произнес майор, опустив голову. В начале этого века их царь тоже был уверен, что империя восходящего солнца — это маленькая страна, не обладающая италикой той военной мощи, которой она на самом деле владела, и потерпел жестокое поражение. Так же будет и с красными гайдзинами. Они поработили свой собственный народ куда сильнее, чем свергнутая ими династия. А потому, когда непобедимые войска Микада вступят на их бесхозные земли, им не останется ничего другого, кроме как склониться перед Его Величеством. И чтобы приблизился этот час, он, капитан Танаки, должен вырваться из плена и доложить своим командирам обо всем, что он видел в лагере врага, и тем более, о том, что увидит. А для этого следует угнать самолет, оставленный неподалеку беспечными дикарями. Днем, когда его вели к этой палатке, под конвоем капитан Танаки успел оценить возможности этого, с позволения сказать, летательного аппарата. На таких разве что почту возить между островами. Но при должной отваге и сноровке воспользоваться им можно. И когда он доставит в штаб ценные разведданные... Даже сам генерал Катаяма перестанет делать вид, что знать не знает, кто такой капитан Юсио Танака. Засыпая, потом Максамураев уже летел навстречу восходящему солнцу. Проснулся он на рассвете. От знакомого до боли шума прислушался точно. Кто-то прогревает авиационный мотор. Танака сорвался с койки и тихонько прокрался к пологу. Вглянул в щелочку. Небо чуть-чуть посветлело на востоке, но этого было достаточно, чтобы разглядеть, что часовой перестал ходить. Оперевшись на ствол своей длинной устаревшей винтовки, он дремал на посту, прижавшись щекой к трехкранному штыку. И все-таки не этот беспечный варвар привлек внимание японского летчика. Он уставился на самолет, что подрагивал от запущенного в холостую мотора. Рядом бродил сонный механик. Пилота нигде видно не было. Не исключено, что он появится перед самым вылетом. Сядет в открытую кабину этого летающего корыта и лишит его капитана Танаку последнего шанса на побег, а значит и на будущее. Танака рванул шнуровку полога. Часовой вздрогнул, вытаращился на выскочившего из палатки пленного японца, а тот вдруг подскочил, словно на пружинах, и обеими ногами сбил красноармейца с ног. Затем вырвал из ослабевших пальцев винтовку и кинулся к самолету. Увидев бегущего к нему вражеского офицера, механик заметался, а затем послушно замер с поднятыми руками. Танако наставил на него винтовку и выкрикнул единственное, что он знал по-русски. «Хот у винта!» Механик закивал, рванул в сторону, и правильно, винт уже вращался. Пленный отшвырнул винтовку, запрыгнул на плоскость, скользнул в кабину. Он знал устройство и органы управления русского У-2. Аппарат оказался на удивление послушным. Взревев двигателем, он запрыгал по качковатой почве и взмыл в стремительно наливающееся светом небо. Механик подобрал винтовку, заряженную холостыми, и пальнул для острасти вслед. Скорее всего, удирающий японец уже не слышал выстрелов, тем более, что вскоре, тем более, что вскоре по нему ударили боевыми, но не прицельно. Зенитная пулеметная «Спарка» на вершине горы, командир расчета который получил соответствующий приказ, прошила воздух очередями чуть выше набирающего высоту аппарата. Комнев Жуков, наблюдавшие за побегом в артиллерийский перископ, удовлетворенно кивнул начальнику разведки, который стоял рядом. Капитан Танак оказался еще более прытким, чем от него ожидалось. Он бежал не ночью, а на рассвете. Сам же беглец старался выжать из старенького биплана все, что только можно. Гайдзины промахнулись, но все же слегка зацепили аппарат, впрочем, не смертельно. Тарахтелка продолжала месить винтом прогревающийся воздух проваливаясь в незримые ямы. Капитан Танако взял курс на юг, раскосы и глаза, когда в них попадали лучи, посылаемые божественной Аматерасу. Но уверенно сжимал рычаг управления. Он знал, что у красных гайдзинов далеко не в каждом самолете есть рация. Но на этом она была. Нашелся здесь и шлем с наушниками и микрофоном. Беглец нацепил его, настроил радио на неизвестную ему частоту и принялся вызывать командный пункт своего авиаполка. Ответили не сразу. Понятно, что не поверили. Откуда в эфире взяться голосу пилота 61-й эскадрильи, чей бомбардировщик был сбит во время безуспешного вылета на территорию, незаконно захваченной монголами? Пришлось повторить, что он... Капитан Юсила Танака был в плену, подвергался допросам, воспользовался случаем и бежал, угнав вражеский самолет. Просит дать ему эшелон для пролета до аэродрома, на котором базируется его авиаполк. Ответа не было, да и самому беглецу стало не до переговоров, потому что с запада его вдруг атаковал вражеский истребитель. Это был И-16. Надо думать один из тех, что уже сбивал самолет, на котором танака служил штурманом. Приподнятое настроение капитана резко пошло на убыль. Скорость вражеского истребителя превосходила возможности вражеского же биплана. Оставалось только маневрировать, уходя с линии выстрелов. Закладывая вираж, Танако увидел внизу линию окопов и плохо замаскированные коробочки варварских танков. Даже в горячке боя, вернее, ухода от погони, Беглес понял, что красные гальдзины разворачивают на берегу Холхенгола армию вторжения. И резко пошел на снижение, рассчитав, что атакующий его истребитель не станет стрелять в непосредственной близости от своих позиций. Расчет оправдался. Очереди, пущенные пилотом И-16, оборвались. До границы Монголии с Манджугоу оставались считанные сотни метров. Надо только дотянуть. Ведь не станет же преследовать рисковать собой и аппаратом, подвергаясь опасности, быть обстрелянным японскими зеничками. Еще немного, и он обязательно отвернет. Танаки обернулся. И выругался. И-16 плотно сидел у него на хвосте, хотя и не стрелял. Внизу заблестели желтоватые воды Холхингола. Граница. Еще немного. И дома. Почему же молчит радио? И капитан Танако чуть едва не заплакал, услышав в наушниках. «Юсио Танака, ваше сообщение принято. Заходите на запасной аэродром-курс».